было очень жарко. Уж давно я начал ощущать эту тягостную безысходную жару раскаленного города, Но так как и всем было очевидно жарко, то я поступал как все, вытирал лицо платком и старался сесть ближе к открытому окну, искал тени и не особенно беспокоился. Но когда от шумного центра, Я стал углубляться в пустынные площади, в которых каждая пять земли залита размягшим горячим асфальтом. Я ясно почувствовал, какая это ужасная, особенная, ни на что не похожая жара. Я не хочу бронить прекрасный город, который делает все, чтобы притвориться немного лесом, немного садом. Я видел внутри его огромный тенистый парк, в котором на озерцах плавают даже в лодках и эти газоны, эти бульвары и цветники. Я видел множество людей, которые только и делают, что льют воду на его асфальтовые улицы и на всю эту зелень, иначе она тотчас же завянет. Но что... что же поделаешь, если вода сохнет мгновенно, и сами фонтаны кажутся выбрасывающими не живую холодную влагу, а сухую серебристую нарезанную на полоски бумажку. Если весь этот асфальт и камень, и железные столбы, и рельсы, и тысячи железных вагонов, крыш, мостов, накаляются сплошь и наполняют воздух горячим, безысходным удушьем. Я слыхал ведь, что в этом городе умирают от жары, не от солнца, как под тропиками, а от жары где-нибудь в комнатах, в тени. Вдруг станет душно и вдруг нечем дышать. И человек умер. Сердце его остановилось, и солнце не повинно в этих убийствах. Взгляните на него, когда восходит оно из-за моря. Разве бывает у убийцы такой лучезарный, такой величавый и благостный лик? Все пустыннее, все теснее, все ужас становились улицы, по которым я двигался бесцельно. тускло бороздя неподвижный удушающий жар. Это уже не были те широкие прямые улицы-аллеи, которые дают иллюзию воздуха и простора. Это были изогнутые узкие коридоры леса, С отвесными стенами, подпирающими небо, каменные трещины, полные заколдованных, не отпирающихся дверей, обманчивые пути, заводящие в ловушку, уже час я шел, а им не было конца, как не видел я и их начало. На запутанный клубок они были похожи на огромный, запутанный каменный клубок, которым играла гигантская кошка. И то, чего я искал, одиночество, свободы от толпы, вдруг началао меня тревожить.